Благодарности. Красавица не увидела бы свет на бумаге, если бы одним январским вечером я не получила в директ Инстаграма сообщение. Дойти спустя три часа до плашки «Продолжение следует» было для меня большим потрясением. Где продолжение? Поэтому первая благодарность крёстной маме красавицы Елене Фельдман. Она не только прониклась идеей романа и познакомила с ним издательство «Клевер», но и душой болела за рукопись на протяжении всего этапа доработки. Отдельное спасибо Лене за невероятно вдумчивые редакторские замечания и талант вгрызаться в истории. Спасибо издательству «Клевер» и особенно Алине Сафроновой, которая поверила в меня и мою красавицу. Спасибо Алине за такт, терпение и, конечно, за то, какую магию она делает, превращая рукописи в книги. Мне невероятно повезло попасть в такие заботливые руки». Спасибо Нине Якушевой, которая читала законченную рукопись одной из первых, дала мне полезнейшую обратную связь и заставила вставить в текст не один абзац зверя обоснуя. И, конечно, спасибо чудесной Алене Позляевой, которая нарисовала для красавицы карту бездны и схему острова Моры. Алена не только сказочный человек, но и иллюстрации делает сказочные, а еще способна из самого кривого наброска автора сделать именно ту иллюстрацию, что автор и задумывал. Об авторе. Анастасия Евлахова — новое имя в жанре Янка-Далт. Молодая писательница живет в Санкт-Петербурге. Ведет книжный блог в Инстаграме под ником Stacey Writer и уже известна в сети как автор пяти романов. Анастасия постоянно совершенствует свои писательские навыки и много рассказывает об этом в своем блоге. Анастасия поделилась удивительными фактами о себе. Свой первый роман я писала, оставаясь на час после работы в офисе. Выключала свет, оставляла один монитор с тёплой настольной лампой и писала. Хотелось домой, но ещё больше, хотелось дописать книгу. Так, час за часом, и кирпичик за кирпичиком, роман и написался. С тех пор очень верю в то, что регулярные занятия, даже самые незначительные, могут сдвинуть горы. В средней школе у меня была острая взаимная ненависть к одному мальчику. Однажды он задел меня так сильно, что у меня треснуло ребро. Потом я выбила ему зуб, правда, всего лишь молочный. Если это и правда была первая любовь, мне не очень понравилось. Полгода я прожила в английском Оксфорде, и всё это время мне казалось, что я попала в сказку. На работу ездила на велосипеде, а иногда — на верхнем уровне двухэтажного красного автобуса. После работы бродила по заливным лугам и берегам Темзы, и чувствовала себя то ли в Гарри Поттере, то ли в тёмных началах пулмана В детстве мне обещали подарить красивейшее старинное пианино, но при одном условии нужно было пойти в музыкальную школу. Звучало логично, надо же уметь играть. В общем, пианино мне, конечно, досталось, но школа чуть не отбила у меня всю тягу к музыке. И в диплом мне заглядывать стыдно, особенно в строчку с оценкой за сольфеджио. Зато осознанная любовь случилась много позже. И к игре, и к пению. Так что все хорошо, что делается осознанно и не в глубоком детстве. Как-то раз на курорте во Франции у меня украли лыжи. До того я свято верила, что в Западной Европе такого безобразия не случается, но нет, стоит следить за своими лыжами, где бы вы ни оказались. Звучит почти метафорично. Свои первые истории я придумывала в детстве перед сном когда выключали свет. Наслушавшись Хоббита, я воображала в этих событиях себя или переиначивала сцены так, как написала бы их я. По сути, это были мои первые фанфики. В десятом классе школьную программу по литературе я слушала в формате аудиокниг, чтобы можно было параллельно вышивать крестиком. Та большая вышивка — лошадь с жеребенком на фоне чудесных зеленых полей — идет у меня в час по чайной ложке уже больше десяти лет. И я только-только вышла половину.